Глава 13. Смертный, возомнивший себя героем. Подумал я, пока ещё было это самое мгновение, поразмышлять над своим столь глупым поступком. Смертный, способный стать лишь очередной жертвой на алтаре. А вот так, скорее всего, подумал Рейкуин, для которого моя сверхчеловеческая скорость не была чем-то невозможным. Да, в сравнении с ним я жалкий человечишка, пыль под ногами молодого бога, надоедливый комар, жужжащий над духом муравейку их многие миллионы рейкуэн никак не отреагировал на новую угрозу угрозы это по его мнению даже не являющейся ни божественной магией ни физической мощью существа способного с легкостью уничтожить небольшую армию и отмахнувшись когтистой лапой от огромной рептилии вытянул в мою сторону руку сосросшимся с кистью кинжалом быстрее чем я успел среагировать И я тут же нанизался грудью на клинок, как муха на иголку энтомолога. Все активированные умения мгновенно слетели, а взоры заслонили неожиданное сообщение об ошибках системы и нарушении целостности оболочки на всевозможных уровнях, включая даже духовной. Рейкоин, приблизив к себе мою корчившуюся от боли тушку, насмешливо оскалился. Пропустив очередное заклинание Дрэгхола, обескураженного тем, что его магия практически не причиняет вреда полубогу-полувампиру, и прорычал что-то неразборчивое, грубое и злое. Понятия не имея, что именно, но, судя по гневу в его глазах, меня ждала не самая приятная участь. Почти сразу же меня накрыло лечебное заклинание растерявшейся Елитары. Богиня явно не знала, что делать, и таким вот странным способом пыталась исправить ситуацию. Нет, конечно, рана начала затягиваться, но толку-то. Кинжал Киеши всё ещё был внутри моего тела, и магия древней просто-напросто продляла агонию. Очередной сгусток мрачно-тёмной магии Дрэгхола попал в бок Рейкуэна в попытке опрокинуть монстра, но тот даже не шелохнулся. Вообще, по его виду и не скажешь, что тот сражается аж с четырьмя богами. Ещё одно заклинание Елитары и выкрик о том, чтобы я просто-напросто оттолкнулся от руки бога. «Ага. Как?» С трудом поворачиваю голову. Сил нет. Вместе с кровью их вытягивает кинжал первого вампира. Красные от лопнувших сосудов палые глаза. бледная, не хуже, чем у кровососов кожа. Выглядел я в тот момент просто отвратно. И тут меня словно бы тряхнуло током. Не зная, что именно влила в меня древняя, но это сработало. Кольнуло подушечки скрюченных пальцев, так и не выпустивших рукоять кинжала хаоса. Потрескавшиеся губы обрели чувствительность и изогнулись в кривую усмешки. Мысленная мольба всем богам, стихиям и первозданным силам. Только бы это умение не имело отката. Повторная активация способности поглощения души заняла меньше секунды. Благодать судьбы не иначе. И налившаяся силой рука ударила по кисти со стеклянным кинжалом, рассекая плоть полубога словно масло. Дикий крик Рейкуена эхом отразился от свода пещеры. Я рухнул на пол, а очередной удар Дрэкхола наконец достиг своей цели. Видимо, полную неуязвимость от магии ему давал кинжал Киеши и заключенная в нем сущность Радона. Но и сейчас она никак не могла повлиять на бывшего полубога. Дар пожирателей душ уже начал разъедать его плоть, разрушая сначала кожу, затем мышцы, а потом остался один лишь скелет, что, падая на меня, обратился в пыль. Пока еще были силы, я без капли отвращения схватился за стеклянный кинжал, за рукоять из плоти и металла, намереваясь как можно быстрее выдернуть из своего тела эту гадость. И тут понеслась. Внимание! Вы первый из смертных, кто сумел поглотить душу существа, стоявшего на одну ступень ниже богов. После некоторого размышления бездна соглашается принять ваш долг отказаться невозможно но с этого момента вы всегда будете для нее желанным гостем внимание вы первые смертных кто сумел уничтожить существо стоящее на одну ступень ниже боков и закрыть сделку с первозданной силой намного раньше срока извечный друг и в то же время враг бездны хаос смотрит на вас благосклонно и разрешает вам еще раз воспользоваться его помощью разумеется не бесплатно Будьте осторожны в своем выборе, ибо стать извечным рабом первозданной силы худшее из судеб. Внимание! Вы коснулись полуразумного артефакта, являющегося носителем сущности Радона. Начать объединение? Да? Нет? Э, какое объединение? Запаниковал я, прочитав последнее сообщение. Нет, конечно! И пока система в кои-то веки давала хоть какой-то выбор, торопливо отказался. Но в этот раз судьба не услышала меня. грёбаная система выдала очередную за сегодня ошибку и... Начат процесс трансформации. До завершения. Десять минут. Девять минут пятьдесят девять секунд. Меня скрутила дикая невыносимая боль, и теперь уже мой крик заполнил пещеру. Крик человека, тело которого необратимо изменяло силу одного из сильнейших божеств этого мира. А когда боль утихла и сознание вновь вернулось в мою жалкую смертную тушку, я с удивлением, чувствуя чуть ли не каждую клеточку своего тела, своей воли, открыл глаза. «Живой!» Рядом, сложив ноги крестом, сидел Дрэкхолл. «Жи...» Зашелся кашлем, отхаркивая кроваво-бурую слизь. «Живой!» «Ты понимаешь, что только что с тобой произошло!» глаза бога смерти наполнила опасная тьма да легкий кивок и кто ты сейчас назови себя я тут кем был всегда игрок по прозвищу крэбин человек по имени дар и ты не чувствуешь в себе никаких изменений очередной вопрос в диалоге больше похожего на допрос нет прислушавшись к своему телу ответил я осторожно покачав головой. Правда, в голосе так и сквозило явное сомнение, кое не мог не заметить Дрэгхолл. «Вот только оно есть. Посмотри на свою руку». Я сразу понял, что он имеет в виду. Ведь после сражения с вампирами в мире демонов я так и не удосужился пройти через воскрешение и тем самым восстановить утраченную конечность. Поднимаю к лицу левую руку. Перед глазами целёхонькая, можно сказать, как новая кисть. На вид вроде бы даже та самая, что и должна быть. «По-другому посмотри», — видя мой неудымевающий взгляд, говорит Дрэгхолл. «Меняем зрение на магическое и...» «Тонкие энергетические жгуты силы, мерцающие поля энергии и бездна знает чего еще. Это не плоть, о нет, это чистая магия». «А теперь взгляни на свою грудь», — советует бог смерти. «Смотрю и вижу то же самое». Огромный, кажется, даже живой комок энергии, раскинувший по всему моему телу свои тонкие жгуты силы. «Это то, что я думаю?» — осторожно спрашиваю я. «Да. Кинжала Кеши больше нет, Крэйбен. Ты теперь сам стал живым артефактом и носителем его сущности». «Вот же! В... И... Да... Это полный!» Грубо выругался. «Последние фразы я не понял», — раздался сбоку голос Хай-Артура. «Но полностью согласен. Кстати, что теперь будем делать его жрецами?» «А что с ними?» Спросил я, пока все еще настороженный, опасливо поглядывающий в мою сторону Дрэкхолл помог мне же подняться. «После смерти моего сы...» Тут князь резко оборвался и, грустно вздохнув, поправился. «Рэйкуэна, те из них, кто остался жив, сбежали отсюда». Но буквально пару минут назад все же отправили к нам посланника с предложением обсудить дальнейшую судьбу своего народа. И Крэбин, подойдя ближе, он осторожно коснулся моего плеча. «Их судьба теперь в твоих руках. По праву крови и силы ты теперь их покровитель. К слову, армия вампиров также сложила оружие и покорно ждет твоего решения». «Но я не бог вампиров», — возмутился я. Ещё не хватало мне брать на себя ответственность над сотнями тысяч разумных. Внутри тебя сущность их Бога. Кстати, любопытно, почему он до себя к народу вампиров не причисляет? Они чувствуют его силу, что по сути значит, что Радон жив. И неважно, кто ты, смертный или бессмертный, ты его носитель. Ты его голос и его руки. Твоя воля. Его воля. М да. Ошалело протянул я. «Если вы закончили свой разговор...» Неожиданно со стороны алтаря раздался тихий и слабый женский голос. То может теперь поможете и мне?» «Эта тварь почти полностью лишила меня сил». «А ты вообще кто?» Поинтересовался стоявший где-то в отдалении Дезрель Не раздались неторопливые шаги. Эльф медленно приблизился к жертвенному алтарю. «Я Сирена Макиан». «Младшая дочь Валемиса Макиан, сына старшего князя и владыки клана Макиан, Альгера», представилась девушка. «Альгера?» – удивлённо обернулся Хайртур. «Он жив?» «Мёртв». Вместо девушки ответил я, отлично помня, что мне показал навык «Астральная память» более года тому назад в одной разрушенной башне. «Мёртв», – подтвердила сирена. «Его убил Рейкуэн». Яростный взгляд девушки уткнулся в то место, где полубог-полувампир был обращен в прах. «Он же чуть было не уничтожил весь наш род. Спастись сумели немногие, да и потом его приспешники не упускали случаи убить любого из нас. Сто лет назад Макиан было десять с лишним тысяч, полгода назад уже не было пяти, а сейчас, наверное, и того меньше», — грустно прошептала вампирша. «Сын мой, что же ты натворил?» покачал головой Хайертур. «Сын?» Теперь уже удивилась Сирена. «Рэйкуин ваш сын?» «Да, дитя», кивнул древний князь. «А кто же тогда вы?» Хайертур Матример, старший князь и владыка клана Матример. И кроме того, правитель империи Налдемар». Доселе находящийся в облике Саккаила, вампир с явным неудовольствием, но все же сменил свою форму. Девушка испуганно дернулась и чуть было не рухнула с алтаря, но благо Дезраэль успел подхватить ее на руки. «Не бойся, дитя, я не причиню тебе вреда. Да и не вампир я больше. Подобие жизни не есть жизнь», — философски заметил Хай-Артур. Сирена не поверила. Обреченно оглянулась, словно в поисках помощи, взглянула на каждого из нас и, устало вздохнув, прикрыла глаза. Князь. Осуждающий покачал головой светлый эльф со смешком в глазах. «Как вам не стыдно? Напугали бедную девушку?» «Никого я не пугал», — пожал плечами вампир. «Елитара!» Пока Дезрель шутливо издевался над слишком уж серьезно воспринявшим такую издевку Хаэртуром, обратился я к богине. «И что мне делать?» «Я-то откуда знаю?» — искренне изумилась та, без лишних просьб подлечив спасенную нами девушку. Макиан не враги нам, чтобы не думала там сама сирена. «Ну, хоть посоветуй!» Вздохнул я и, слегка пошатываясь, подошёл к алтарю и нагло на него уселся. Это, конечно, неуважительно к столь древней вещи, но хуже уже точно не будет. «У тебя есть шанс стать равным нам», — пожав плечами, ответила Елитара. И под словом «нам» она точно имела в виду богов. «Пусть и не по рождению, по праву» так воспользуйся этим шансом Проклятие! и ты туда же так хайэртур верно сказал усмехнулась древняя внутри тебя сущность бога пусть злобного страшного безумного противного многим но все же бога сама ты такая внезапно раздался в моей голове слабый но довольно таки уверенный голос с нотками язвительности малолетняя истеричка а Даже не пытаясь держать эмоции, обреченно замычал я, а с краешка в глаз потекли скупые мужские слезы. «Опять?» Мало мне Делария было, а потом еще Бездны Хаоса. Теперь еще и он! «Что случилось?» Ко мне тут же подскочил прислушивающийся к нашему диалогу Дрэгхол, а затем уже и Елитара, внимательно заглянув мне в глаза. «С тобой все в порядке?» «Нет!» раздраженно воскликнул я. И напомни этой глупой напыщенной туре, что я не виноват в гибели ее сестры. Так что нечего меня оскорблять. Радон. Что Радон? Тут же насторожилась Елитара, мгновенно отпрянув от меня. Он со мной говорит. Он жив? Искренне удивился Дрэкхолл. Ах да, я же не сказал им о своих подозрениях перед тем, как кинуться на Рейкуэна. Да, грустно выдохнул я. И теперь он внутри меня. «Проклятье!» «Хватит ныть, слабак! Давай, соберись с духом!» Грозно прорычал голос в моей голове. «И отвечай нормально! Не мямли! Она тебе не мамка, грудь пососать не даст!» Боги переглянулись, Дрэкхол отрицательно покачал головой и произнёс. «Не сейчас». «Что не сейчас?» Вытерев лагу на щеках и более-менее успокоившись, спросил я. «Что, что?» — пробурчала сущность внутри меня. «Убивать тебя не сейчас будут, глупый смертный!» «Не надо меня убивать!» — выкрикнул я, и на одних рефлексах, активировав рывок, переместился в другой конец пещеры. «Сам догадался, или прищурился Дрэгхолл. «Радон», — подтвердил я его догадки. «Он что, всё понимает?» «Да», — отозвался я и кажется очень даже разумным а не чокнутым жестоким психом каким его все описывали ну это наверное только сейчас усмехнулся бог тьмы и смерти да пошел ты на трупаед рыкнул голос я никогда и не был идиотом просто я вам слишком сильно мешал интересно почему они его не слышат а бездно не о том думаю правда не будем спешить Согласилась Елитара с Дрэкхоллом. «Но и отпускать его нельзя. Если Радон...» Но дослушать слова древней мне было не суждено. «Не в этой жизни!» Насмешливо хмыкнул Радон, и пещера перед моими глазами исчезла.